Глава 12. Подтверждение статуса. Эпиграф. Нет ничего более фальшивого, чем английская аристократия. Их лорды, как правило, вовсе не потомки крестоносцев и паладинов Карла Великого, а наследники тюдоровских торговцев шерстью, елизаветинских пиратов, а также колониальных торговцев и арматоров времен реставрации. Анна-Луиза Жермена-Десталь. Возвращение домой не заняло много времени. А весь полет я занимался изучением базовых баз знаний, стараясь расширить охват по всем направлениям. Для своей невесты выдал ей всю информацию по соседним станциям и информацию по моим владениям. Секретные файлы я пока решил не передавать. Пусть ознакомится с общей ситуацией. Вот когда мы прилетели, меня на станции ждал сюрприз. а точнее сказать, сразу несколько сюрпризов. Во-первых, Содружество начало выдавать разовые пропуски в зону будущих приграничных территорий. И хотя их выдавали еще не массово, но первые представители компаний, корпораций, криминальных структур и разведки ближайших к нам стран хлынули на станцию. Каждый день прибывали сотни людей, которых приходилось регистрировать и брать под наблюдение. Понятно, что за всеми не уследить, но и оставлять все на самотек ни в коем случае нельзя. Помимо этого, с официальным визитом прибыло несколько представителей крупных компаний и корпораций, желающих уже сейчас заключить договора на сотрудничество. Отдельно нужно упомянуть делегацию представителей аристократов, которая должна подтвердить мой статус аристократа и право на родовые земли, ну и, конечно, официально зарегистрировать новый независимый род. В связи со всеми этими событиями, мне пришлось сразу включиться в работу, но перед этим мы с Викторией посетили дворец бракосочетания, где помимо регистрации прошли ритуал древних. Сам обряд не сильно отличался от первого, только вместо жены я объявлял, что беру спутницу в наложницы, и она подтвердила это своими словами. Потом был ритуал, когда мы надрезали себе руки и приложили их к шару, Но, кроме того, что наша кровь питалась, а ранки моментально зажили, ничего необычного не произошло. Наши отношения с этого момента считались официальными, а наши совместные дети будут иметь все права, что и дети от моих официальных жен. Сразу после церемонии мы вместе отправились к директору банка Содружества, мистеру Чену, так как он был официальным представителем всего Содружества на станции. Господин Волков, рад видеть вас в нашем банке. Поздравляю вас с новой спутницей. Пусть ваш союз будет долгим и обоюдовыгодным. У меня для вас сразу несколько новостей. Во-первых, наш банк категорически осуждает действия имперской службы безопасности и в качестве поддержки выделяет вам беспроцентную линию займа сроком на 3 года. Максимальная сумма займа до 3 миллиардов кредитов. Вы сможете использовать ее всю сразу или частями в течение всего срока. Как вы уже знаете... «Из Содружества приехала комиссия по оценке нового королевства, формируемого вами. Они очень лояльно отнесутся к вашей инициативе и не будут сильно придираться. Но советую оформить все бумаги должным образом, чтобы через 10 лет, когда нужно будет подтвердить и закрепить статус, у вас не возникло проблем. Если хотите, я мог бы дать несколько отдельных советов, что и как оформить и в каком статусе», – сказал директор. «Конечно». Я рад буду вашей помощи, и безвозмездной она не будет. Какие еще новости есть? Спросил я. Совет Содружества рекомендовал двум верфям выполнить заказ на поставку военных кораблей в рассрочку, поэтому оба представителя верфей ждут встречи с вами. Еще меня попросили ускорить процедуру подтверждения вашего статуса аристократа, так как без этого многое стопорится, а времени осталось очень мало. Еще спешу обрадовать вас, что если у вас еще есть кристаллы, артефакты и вы захотите их продать, то цена на них очень выросла. А комиссии банков 50% уже не будет. Сам банк хочет закупить их. Поэтому цена будет очень высокая. От 250 тысяч кредитов за одну штуку. Я подумаю над вашим предложением. Если моих друзей это заинтересует, то они продадут пару штук через меня. Но это не в ближайшее время. Их еще надо доставить на станцию. А тот, что остался у меня, я приберегу на крайний случай. Что с нашей лицензией на две таможенные зоны? Спросил я, не желая раскрывать, что кристаллов у меня еще много. Здесь разворачивание патрульных кораблей и установка глушителей гиперполя уже завершена. Как только подтвердится статус всех станций и систем входящих ваше королевство, они начнут установку границ содружества, связывая маяки прерывания гиперполя в одну цепь. Создавая сплошные поля и объединяя с полем всего содружества. На станцию Сигма-4 уже отправили строители для монтажа таможенного поста и строительства базы патруля. Развертывание и монтаж займет до 10 дней, но таможенные ограничения уже сняты, поэтому торговлю можете вести по биржевым ценам с учетом транспортного плеча. Еще совет. Не торопитесь сразу заключать и подписывать контракты на освоение. Проводите все через аукционы. Это позволит получить хорошую прибыль. И не отдавайте все в одни руки, а ищите конкурентов на рынке. Тогда вы сможете получить максимальную прибыль. Я обязательно воспользуюсь вашим советом. И у меня будет к вам просьба помочь получить доступ на биржу Содружества. И возможно открытие ее филиала на этой станции. Понятно, что сразу это большие дивиденды не принесет, но я готов покрыть часть их расходов. «Мне хочется проводить торги в реальном времени и напрямую минуя посредников, а по-другому это не сделать», – попросил я. «Открыть не так просто, но возможно. Вот только они потребуют залога в пару миллиардов кредитов», – ответил Чен. «Ну так вы же предоставляете кредитную линию, вот ее и использую, а там посмотрим, как дела пойдут», – ответил я. «Конечно, мой ответ не очень понравился директору банка». У него явно стояла задача выдать мне как можно больше кредитов, чтобы иметь рычаги влияния на меня. И сейчас он предложил хорошую цену за кристаллы, с целью вытащить из меня все запасы, которые у меня есть. А там я начну активно тратить беспроцентный кредит. Эта практика широко распространена в содружестве и позволяет контролировать рынок, диктуя условия, кому и что производить, в каком объеме и по какой цене. Попав раз в эту кабалу, вырваться практически невозможно. но зато это позволяет поддерживать стабильность цен и регулировать их в интересах очень небольшой группы лиц. Если вы рассчитываете на деньги от империи, то не особо рассчитывайте получить их в ближайшие несколько лет, а развивать колонии вам нужно уже сегодня. Выгоднее вложить деньги сейчас, чтобы через пять лет получать высокий и стабильный доход, сказал мистер Чен. Согласен с вами, поэтому я планирую привлекать инвестиции со стороны. Если это не получится, то тогда, конечно, придется обратить свой взор на возможность получения кредитов под будущие прибыли. Ну хотя бы от покупки военных кораблей в рассрочку вы не откажетесь. Ведь вам в любом случае необходимо наладить охрану ваших станций. Надеяться на патруль сильно не стоит. У них свои задачи. И в первую очередь охрана границ. А уже потом контроль за внутренними перевозками. Нет, конечно. От таких предложений не отказываются. Но и тут мы будем смотреть, что предложат наши новые партнеры и какова будет итоговая стоимость кораблей. Нам нужны достаточно современные, не ниже шестого класса корабли, и их стоимость должна быть не намного выше той, что торгуют в центральных системах. Ответил я. Хорошо. Раз мы обсудили основные параметры сотрудничества, то вам лучше поспешить на встречу с представителями аристократии. Они, видите ли, не любят, когда их заставляют ждать. Для них станция... Это самый неудобный вариант времяпровождения. Да и угроза разгерметизации разных нештатных ситуаций очень высока. Они любят комфорт. Безумно дорогой комфорт. Тут на пальцах не объяснить. Это надо видеть и ощутить. Я пару раз бывал в гостях на приеме. Могу тебе сказать впечатление на всю жизнь. Там не только роскошь. Там образ жизни. Словами это не описать. Одним словом, им здесь очень некомфортно. Поэтому не нужно их заставлять ждать. и поаккуратней там со своим возможным статусом. Если подтвердится твой высокий процент принадлежности к роду машиньяк, не принимай резких решений. Возьми время подумать», сказал Чен. На этом наша встреча и закончилась, поэтому, выйдя из банка, мы сели в бронированный люксовый автомобиль, который нашли на станции в моих новых владениях. Когда мы уселись в нее, Виктория спросила, «У тебя высокий уровень роства с великим родом машиняк? «Да». Но сейчас это не так важно. Нам нужно оформить родовые земли. А для этого необходимо получить статус независимого рода. А почему ты отказался от беспроцентных кредитов от банка? Ведь это вполне нормальная структура построения бизнеса. Так работает вся система и довольно неплохо. Так почему отказываться от этого? Это тебе вбили в голову на твоей учебе. А на самом деле, имея кредиты и возможность нарушить несколько цепочек твоего бизнеса, можно получить контролируемого владельца целого сектора, который вынужден будет выполнять условия, которые ему выставляют. Что производить и по каким ценам продавать? Ответил я. Но ведь регулирование тоже нужно, иначе можно обрушить весь рынок. А это не только убытки, но и банкротство целых систем. Хорошо тебе мозги промыли. А что, сейчас при такой системе нет банкротств, нет обрушений рынков? Просто это делается с выгодой для узкого круга лиц, а меня такая постановка вопроса не устраивает. Поэтому мы будем брать кредиты только под наличные средства и при необходимости гасить их, тем самым не будем привлекать к себе внимания и в то же время действовать только в своих интересах», ответил я. На этом наш разговор прервался, и мы отправились на встречу с аристократами в медицинский центр. «Господа, рад вас приветствовать на моей станции!» Прошу прощения, что не могу оказать вам должного приема. Я совсем недавно стал ее владельцем и не смог привести ее в достойное состояние. Но вы ведь здесь не за этим. Давайте быстрее закончим с процедурами и отправимся в лучший ресторан. Пусть и не такого класса, как привыкли вы, но это всяко лучше того, что можно получить на корабле. Сказал я, войдя в просторную комнату, где в центре стояла самая современная медицинская капсула последнего поколения со множеством дополнительных функций. Я рад. что вы понимаете необходимость пройти процедуру как можно быстрее. Меня зовут граф Мэри Кристо, я из рода дартов и вхожу в высший совет знати, который занимается подтверждением статуса и заведует генеалогическим древом всех родов, даже самых простых. Вам придется пройти за эту ширму и полностью раздеться, после чего вы должны лечь в капсулу для обследования. Процедура займет от двух до 10 минут и вы все время будете в сознании. Помимо генетического статуса будет подтвержден ваш пси и другие показатели, сказал самый пожилой из присутствующих. В комнате присутствовало шесть человек, и то, что это аристократы, можно было не сомневаться. Надменный вид, манера держаться, разговаривать, одежда и многие другие мелочи говорили об их статусе. Мне определенно есть чему у них поучиться. Тем более одет я был в военный скафандр, что сразу ставило меня на несколько ступеней ниже, по социальному статусу. Но я старался не подавать виду, что меня волнует их моральное превосходство надо мной. Поэтому я выполнил все указания и, улегшись в капсулу, запустил ручной интерком. «Вам придется снять свой интерком», сказал граф. «Но у меня нет нейросети. Ее установка невозможна. И ручной скин выполняет функцию связи с моими имплантами». Ответил я. «Ущербный», с нескрываемым презрением произнес кто-то из присутствующих. «Мы вернем вам его сразу после прохождения всех тестов», сказал граф и требовательно протянул руку. Я перевел работу из кина в виртуальный режим двойника, после чего передал его в руки графа. Дальше крышка за капсулы закрылась и потянулось томительное ожидание. Когда прошло минут двадцать, я забеспокоился. Минут через десять капсула все же открылась, и я смог пойти одеться, после чего вышел к присутствующим. Их лица ничего не выражали. Они хорошо умели контролировать свои эмоции, но я понимал, что диагностика вызвала у них много вопросов. Молодой человек, расскажите, откуда вы родом и где жили до появления содружества? Я родился и вырос на дикой планете в семье простых граждан. У нас нет таких технологий, как у вас. Мои родители никогда не говорили мне про принадлежность семьи к аристократии или что у нас в Родоне когда-то были. Не знаю как. но я очнулся на грузовом корабле в капсуле анабиоза. С трудом мне удалось вернуть корабль к жизни и отправить его в обратный прыжок, собрав кластер из микропроцессоров, находящихся в трюме. Экипаж к моему пробуждению был мертв уже много лет, поэтому сказать, что стало причиной их смерти, очень сложно. Но судя по вышедшему из строя Искину и выгоревшей электроники, корабль подвергся воздействию сильного выброса или эми-бомбы. Вот собственно и все, что я знаю. Каково население вашей планеты? Продолжил задавать вопросы граф. Около восьми миллиардов человек, ответил я. А какой уровень развития техники? Ну, мы начали осваивать околоземную орбиту и готовились к освоению звездной системы, ответил я, не скрывая подробностей. Очень странно. И вы уверены, что связи с содружеством у планеты нет? Во всяком случае, об этом ничего не известно. Во всяком случае, ни одна из стран не сообщала об этом. Да и уровень технологий развивался достаточно ровно, без прорывных скачков. Ответил я. Хорошо, оставим эти подробности на другое время. Скажу сразу, выяснить ветвь вашего происхождения нам не удалось. Но могу с уверенностью сказать, что чистота генов у вас просто потрясающая. На основании этого вы можете претендовать на пост главы рода Машиньяк, а также на вхождение в пару других родов. Сказал граф и взял паузу, смотря на мою реакцию. «Я знал об этом и пока не собираюсь использовать это право, решив основать свой независимый род. Поэтому мне нужен статус нового рода с правом получения родовых земель». Ответил я. «Хорошо. Я думаю, мы сможем это оформить. Вам выдадут статус бастарда и оформят новый род, согласно вашей заявке. Помимо прочего...» Мы не смогли определить уровень вашего интеллекта и уровень пси Эти показатели нестабильны и очень сильно прыгают, но однозначно то, что они выше среднего. Мы не можем задержаться здесь надолго и вынуждены отказаться от вашего предложения, так как нам нужно срочно отбыть содружество. Ваш статус будет обновлен и подтвержден в течение часа до нашего отлета. А первичная регистрация займет сутки. «Но вам в течение года необходимо посетить наше представительство для прохождения повторного теста, а пока ваши данные будут проанализированы и упорядочены. Возможно, нам удастся выяснить ваше настоящее происхождение и включить вас в ту ветвь, откуда вы родом», сказал граф, и развернувшись, они всей толпой покинули помещение, а вошедшие сразу после них техники с эмблемами Содружества начали демонтировать капсулу. Что случилось во время теста и почему аристократы столь кардинально поменяли свои планы, я не знал. Но это возможно и к лучшему, так как я понял, что к серьезной беседе с ними еще не готов. Нужно срочно доучивать базы этикета и искать новые по аристократии, иначе я могу влипнуть в серьезные неприятности. Так как столько уже был заказан, то мы с Викторией, которая после прохождения мной процедуры все время молчала, отправились в Оазис на шикарный обед.